Юрий Москаленко, Константин Беличенко. Дворянин. Книга вторая, часть вторая. Неподъемная ноша. Глава первая. Добравшись до Смоленска, наконец отпустило и постоянно терзающее меня нервное напряжение, которое сошло на нет. Пропал куда-то и тот ехидный внутренний голос, который так донимал меня какими-то фантастическими предложениями. «Так и посидеешь раньше времени», — сделал я вывод тихо сам себе и смахнул капельки пота правой рукой со лба. Надеюсь, больше такого не повторится. После рынка, а потом и отдыха, расстались с нашими навербованными помощниками. Как я и обещал, дал по лошади шмоток, а Крупинину — кремниевое гладкоствольное ружье. Выбрал все то, что было нам менее жалко, но и от этого они были на седьмом небе от счастья. — Вы, Дмитрий Иванович, если будете в наших краях, то милости просим, встретим как самых дорогих гостей. Не забывайте нас! — учтиво, чуть ли не кланяясь, говорит Крупинин. Его люди также кланяются, одновременно прижимая корзинку с едой на обратную дорогу. И чего они вдвоем в нее вцепились? Кстати, такое отношение к себе я постоянно начал получать. Сначала это для меня было непонятно, а потом свои же и разъяснили. Я, оказывается, очень щедро расплачиваюсь за оказанные мне услуги. Вот люди и воспринимают меня за богатого аристократа. — Эх, а я бы не отказался от такого. Но мне еще до этого очень далеко. Как до луны. — А что, Сергей Юрьевич, может, и с нами на задание какое-нибудь съездите? Приходит шальная мысль взять в помощники пристава. — А что? Мужики отработали свою часть сделки на совесть. Гоняли их мои, не стесняясь, даже пристава. Ну а то, что они слишком много получили в оплату, конечно, виноват я. Никто меня за язык не тянул. Ну и пусть, ведь все могло быть и по-другому. Вояки, правда, из них никакие, но зато в остальном нормально. А опыта нам всем придется набираться по ходу дела, как им, так и нам. — А у вас все дела такие? — осторожно спрашивает он. — Ну, всяко, конечно, бывает. Но и награда соответствующая, — усмехаюсь я. — А как ты хотел? — Извини, но мы не Наполеона клад ищем. Продолжаю увлекательный степ над приставом. Крупинин смотрит на своих. Они энергично кивают головами. Особенно молодой Игорь, как китайский болванчик. — Мы согласны. Неожиданно для меня соглашаются они. «Ну и хорошо! Ждите! Возможно, скоро увидимся!» Теперь уже я пытаюсь ответить неопределенно. Только их мне еще сейчас на свою шею не хватает. До людиного я надеюсь добраться дня за два-три. Тем более, что мы продали на рынке часть габаритных и малоценных для нас вещей. Правда, по дешевке. Спешили. А самое главное, избавились от кареты, которая так раздражала меня. Даже к крестьянским телегам я относился лучше, чем к этому гробу на колесах. Да кто же только эту будку назвал красивым словом «кареты». Зато был рад местный поместный дворянин, купивший это у нас. Свернул на дорогу в Людиного по двум соображениям. Первое, попытаться сбить со следу других преследователей, если они будут. Вторая причина, заставившая меня свернуть, это сломанная французская полевая кухня. Хочу заказать несколько штук, если получится, но с моей модернизацией. Это тоже на удивление оказалось довольно интересное. Пища тут готовилась на водной бане, чтобы не подгорала. Очень хорошее и оригинальное решение для конца 18 века. Не устраивают меня в ней это только один котёл и не совсем удачное общее расположение. Отсутствие нормального места для дров и когда-то там были слишком узкие большие колёса. Всё это надо, конечно, изменить. Путешествуя туда и обратно, я внимательно рассматривал всё вокруг. Поражала бедность деревень и архаичное ведение хозяйства. По большому счету, сейчас крестьяне производили чуть больше, чем съедали сами, то есть сам два, максимум сам три. А для того, чтобы был отток из крестьянской общины под разными предлогами, надо производить на сам пять минимум. Похоже, что об удобрениях тут вообще никто не слышал. Но может кто и слышал, но вот я этого не увидел. Тут из-за запретов ездить туда-сюда, прохождение информации можно сравнить со скоростью улитки. В соседнем имении могут уже не знать, что делается рядом. В смысле управления хозяйством, производством и так далее. Да что там говорить, если на поле боя начальники не могут нормально управлять вверенными подразделениями. Видно, что пахотной земли уже просто не хватает. Уже с началом правления Александра I сельхоз земли в центральных губерниях России стало очень сильно не хватать. Для нормального функционирования сельского хозяйства в России надо не менее 4 гектаров на человека, а уже сейчас было в 8-10 раз меньше. Примечание автора. Череда непрекращающихся крестьянских восстаний заставляет власть хоть как-то реагировать. С этим заколдованным кругом первую попытку бороться сделал уже Александр I. Закон о вольных хлебопашцах от 20 февраля 1803 года. Промышленность же не могла нормально развиваться, так как грамотных рабочих не хватало, да и кормить их было попросту нечем. А крестьяне и помещики не хотели и не были заинтересованы больше производить. Это бы потребовало напряжения всех их небольших сил. Промышленность тоже не могла им ничего предложить взамен за их труд. В Европе эту проблему начали решать только когда начали грабить колонии с конца 15-го начала 16-го века. На этом грабеже и выросла их буржуазия. На чужих богатствах сделали технический рывок и изменили мешающие им государственные порядки. Ну а наши, как всегда, неправильно оценили ситуацию в Европе. В России эту проблему смогли решить только коммунисты, крайне жестокими методами проведя полную коллективизацию. Создали полугосударственные латифундии, под названием «Колхозы и совхозы». Ну, в общем-то, выхода другого у них и не было. В стране не осталось других материальных ценностей. Часть разграбили сами и вывезли на заграничные счета. Большей частью откупились от интервенции. Еще одну часть успели вывести бежавшие от советской власти. Заменили мелких дворян-фермеров, на колхозы Латифундии. При царизме только латифундисты, крупные помещичьи хозяйства, в основном-то и поставляли товарный хлеб на экспорт. Остальные же хозяйства выращивали очень мало, поэтому и голод в России был частым гостем. Когда Черчилль спросил у Сталина после войны, что было самым трудным в его правлении, Сталин ответил коллективизация. Жаль только, что методы были использованы самые радикальные и варварские. Например, боевое испытание первых советских танков проводили на восставших крестьянах и казаках. Один из эпизодов как наиболее массированное применение это при восстании на Кубани в 1932 году в районе станции Тихорецкой. В 30-е годы Сталин еще недалеко ушел от бывшего террориста, каким он был в молодости, и участвовал не в одном вооруженном ограблении. Эксы проходили ведь не только до революции, но и после. Особенно были сильными в Петрограде и Москве. Он не боялся ни своей, ни чужой крови. Для него не существует понятия человеческой жизни. Он был к ней полностью равнодушен. Главное – результат. Хотя еще большую несправедливость и жестокость проявляли именно что на местах, зачастую выясняя отношения между собой таким способом. Под этим лозунгом за власть рабочих и крестьян местные бароны и герои гражданской войны стали перекраивать свои завоеванные вотчины. Часто с такой жестокостью, что пугая этим даже Москву. А потом уже за них с 1936 года принялся Сталин, когда они в наглую перестали подчиняться Центру, устраивая различные заговоры. В беспощадной войне Сталин сумел укрепить вертикаль своей власти, что в это время делал не только он. Этим же занимался Рузвельт, Гитлер, Муссолини, Франко и многие другие. Сам Сталин сумел получить большую часть власти только к 1939 году. Примечание автора «В Людинова Борисов встретил меня подавленным. Мальцев распорядился прекратить выпуск рельс и остановить завод. Намечался банальный голод». Борисов уже подумывал отпустить мастеровых в люди, то есть на заработки в соседние места. Крепостным мастерам банально нечем было платить зарплату, что в дальнейшем может сказаться как на заводе, так и качестве продукции. — Ну что же, тогда я ваш спаситель. Есть у меня для завода много заказов. Собирайте завтра мастеров, — заявил я Степану Евграфовичу. За оставшееся сегодня время успел объехать завод и окрестные деревни. Курганье, Еловка, Бобровка. Обратил внимание, что много людей на водохранилище с удочками в руках. Прижилась, однако, моя задумка. А вот лодок нет. Явно доски не по карману. «Ну что, готовы поработать за деньгу малую?» Встречаю утром улыбкой толпу хмурых мастеров после скромного завтрака. Да не переживайте так, нормальная оплата будет, лишь бы вы с качеством не подвели. Я и не планировал столько заказывать, но потом пожалел крепостных. Кто, если не я? Да, чужих, но ведь тоже люди, которые часто выполняют мои заказы. Благо, что в Калужской области уже были разведаны залежи бурого угля, строительного камня, гипса, глины и других. Поэтому быстро распределили крепостных работников и мастеров, кто что будет возить и сколько за это получит, а кто конкретно будет отвечать за результат. Решили начать строительство нормального большого дома рядом с управляющим и большим двухяростным погребом, какой я видел. К нему будут пристроены все хозяйские постройки и нормальная баня. Новый дом потом отойдет управляющему Борисову. Будет место и для гостей, типа нас. А старый будет передан одному из бригадиров. Отправил на рынок в Смоленск две телеги за хорошими досками, смолой малой и за новыми сетями для рыбной ловли. И плюс, чтобы купили фанеры, лак и краски, если там найдут. Тут пришлось давать наличные деньги и писать самому пропуска. Потом подумал и отправил с ними еще Воробьева с Архипом для общей охраны. Добавил дополнительно телегу с возничьим за хорошими тонкими и прочными досками для новых дележанцев решил на берегу хранилища строить мельницу с домом мельника. Уговорю Ивана Акимовича, пусть везет сразу несколько жерновов. Лопасти мельницы будут сниматься зимой, чтобы не ломались, но этот проект не одного года. Пока же наметили строить дом и общие контуры мельницы и прилегающего к нему дома. Честно говоря, это больше для того, чтобы занять самих мастеров. Заказал новые мини-печки. К старым возникли некоторые претензии за время эксплуатации. Да, и должны будут сделать их легче, что тоже немаловажно. Заказал лопаты, кирки, два больших топора и пять разной формы томогавков. Точно форму их не помню. Побросаем, разберемся. Зачем? Да чтоб в хозяйстве было. Заказал и шесть больших щитов. Они еще должны были соединяться вместе, образуя защитную стенку. Как? Это уже пусть мастера сами подумают. Задачу я поставил. Ну и кучу разной мелочевки, типа карабинчиков. Распределив основную массу работников, остался с двумя бригадами самых толковых мастеров. С ними стал обсуждать постройку новых повозок, телег и колес, Особенно важно колес. Их и продавать, если что, можно в Смоленске. Товар был всегда нужный и очень, как ни странно, дорогой. Плюнув на традиции, заказал себе железные колеса из ковкого чугуна с широкими выпуклыми ободами. Рама и некоторые части тоже будут из ковкого чугуна. Будут, наконец, и нормальные рессоры. Это для одной бригады. Рассмотрели французскую кухню. После долгих консультаций, дискуссий и согласований у меня получилась непонятная конструкция. Такой в той истории точно не было. Посередине нормальная металлическая печь с трубой, а по краям четыре небольших плоских котла на водной бане. Всё в единой форме. Котлы закрываются крышками на защелке. Два котла, если вынуть внутреннюю пищевую емкость, можно вынимать и вешать на борт нового фургона. Вместо крана обычная крышка на резьбе с отверстием. Туда будут присоединяться разборные трубки с лейкой для душа. Чуть открутил и сразу присоединил трубу. Лейка тоже с откидной крышкой. Вместо стеклянной кабинки пропитанная льняная ткань. Крепится на специальных стойках. Под ноги ложится деревянно-железная решетка. Ну а ямку мы всегда на месте откопаем. За дымовой трубой ящик для дров или другого топлива. Все это будет смонтировано на отдельной подрессоренной платформе для отдельной лошади. Лошадей тоже придется брать нормальных, а не крестьянских соврасок. Делать это мастерам придется долго и качественно. Никто не жаловался. Оплату я положил действительно хорошую. Крестьяне и крепостные мастера с удовольствием согласились принять и трофейные вещи в оплату, что уже порадовало меня. Все это обошлось в 600 рублей наличкой и под 1000 трофеями. И это с учетом того, что за ценой трофеев мы не гнались. Выставляли очень и очень приемлемую цену. Выдал только небольшой аванс с вещами, а остальные отложили до сдачи готовой продукции. Но и качество я потребовал соответствующего. Ковки и чугун будут много раз перековывать, пока не получат хороший результат. «Зачем вам все это, Дмитрий Иванович?» «Не поймет меня Борисов». «А вы, Степан Евграфович...» Завтра поедете в Сукремль. Вы же хорошо знаете управляющего. Пусть там быстро сделают набор сверл и коловорот. Чертежи у них уже есть, но даю вам только 50 рублей. Если же они опять задумают с меня, как в прошлый раз содрать три шкуры, пожалуюсь Мальцеву. Не буду ничего объяснять, один черт не поймет хотя я и сам не очень понимаю, что надо делать. Конкретного плана у меня не было из-за перечисленных ранее причин. Я просто не знаю, с чего начать. Тупо делаю, что могу на данный момент. Еще неизвестно, сколько бы мастеров и других крепостных без моего заказа дожили бы до нового урожая. Хорошо, если бы половина. «А так, смотришь, дотянут все». Да и по крестным крестьянам часть оплаты разойдется. Рамы соберут на заклепках, простучав отверстия в горячих заготовках, пока будут выковывать. Потом изделия остужают и подгоняют. Заклепки же тоже раскаляют в печи перед тем, как соединять. Получится довольно прочное амортизируемое соединение. В случае аварии всегда можно и медной заклепкой обойтись. Но я решил подстраховаться. Вдруг где еще во время строительства и эксплуатации отверстие понадобится будет сделать? Первым-то моим заказом Лука пользуется вовсю и отдавать не спешит, а я и не настаиваю. Понимаю, что ему очень необходимо. И, пожалуй, пусть сделают несколько специальных заклепок, молотки и резьбовые соединения с ключами. Добавлю 25 рублей. По часам в голову добавляю я. А то вдруг где-нибудь еще и заклепка некачественная попадется. Здесь современное резьбовое соединение известно давно, с XVII века. Но в основном все штучное производство. Но в Сукремле все оборудование для такого производства есть. Утром проводил Борисова дав во временное пользование одного из наших трофейных коней. Пошел проверять данное вчера задание. Все оказалось более или менее нормально, мелкие огрехи не в счет. Написал письмо Воробьеву, оставили Петра долечиваться и часть трофеев под его охраной. А сам направился в Москву. Поехали на двух дилежанцах, набитых только самыми дорогими малогабаритными трофеями и сундук с деньгами. Потом вернемся. Москва встретила нас постами полиции, проверкой документов и общей нервозностью граждан. Ну что в стране опять случилось, пока нас тут не было? Война или государственный переворот? Здравствуйте! «Ну и что у нас тут такого плохого произошло, что все такие настороженные?» Смотрю на очень серьезные лица Ивана Акимовича и его сына. Сергей Иванович, на мой взгляд, в форме генерала-майора смотрелся несколько неуклюже. Куда только отец смотрит. Сам-то как Дэнди всегда и за фигурой следит. Выпирающий живот его сына-генерала в обтягивающих белых штанах-панталонах, непроизвольно вызвал у меня улыбку. В это время слуги под надзором моих воинов втащили сундук, трофейное дорогое оружие и другие ценные вещи. Да, теперь они у меня уже настоящие воины, и никак по-другому. «Так, я понимаю, ты удачно съездил», — оживился Иван Акимович. «В отношении трофеев возможно. Но сам толком еще ничего не смотрел. Сами понимаете, лишние глаза могут и до беды довести. Да и пострелять пришлось, вздыхаю я. Опять ругаться будет». «А, ерунда! Сейчас уже точно не до событий на периферии будет. По твоему прошлому докладу тут такое началось!» Отставка сенатора Мордвинова и его ссылка. У самого же Мордвинова, говорят, нашли в доме подпольную типографию, печатающую пасквили на самого императора и его семью. Отставка нескольких чиновников в министерствах. Отставка обер-полицмейстера Лужина в Москве. Арест в двух столицах более 200 последователей Буташевича Петрашевского. «25 человек во главе со Спешневым приговорены к смертной казни. Столько же лишены всех прав и сосланы на каторгу. Около 50 человек отправлены в ссылку в Сибирь. Им приписывают попытки насильственного свержения строя. Среди них оказались много разных писателей и студентов, много и других видных и знаменитых людей. Аресты по этому делу еще продолжаются». «Направленная проверка в Крым!» Выплеснул, что называется на меня, кучу новостей Иван Акимович. «Ага, вот в чем дело. Но какая жестокость властей?» «Ну надо же, в той истории типографию, по-моему, так и не нашли, и второго восстания декабристов тоже не разоблачили. Во всяком случае, такого большого скандала я в империи точно не помню». Сейчас же, благодаря мне, нашли. Молодец, Дубельд, так держать. Но явно тоже счеты со своими противниками сводит. Мы расселись в кресло, и личный слуга Мальцева налил мне вина. Затем Мальцев его отпустил, приказав закрыть дверь. «Да, дела. Ну, я думаю, тоже привез интересные бумаги. Поможете разобраться?» Несколько озадачен я, не понимая, как же дальше свернет история. Теперь-то уж точно все поменяется. Если честно, то лучше сначала разберемся с деньгами. У нас финансовые неприятности. Мне пришлось остановить завод в Людиново, А заказы на рельсы передать на Александровский завод в Санкт-Петербурге. Устало ответил старший Мальцев. «Так вам же за прошлые рельсы не заплатили. И почему у нас неприятности?» «Я-то ничего не химичил. С чего бы я и их неприятности вместе?» «И поэтому тоже. Граф Клейн-Михель устроил в столице скандал. И себя, конечно, не забыл. Содрал с поставщиков большие штрафы. Принято решение все сто различных пассажирских и около двух тысяч разных товарных вагона будут переделывать. По твоим пожеланиям, кстати. Стихидничал Мальцев, типа он тут ни при чем. Что? Я был ошарашен такой новостью. Тут он заставил меня потом рисовать, а сам выдал это в столице за свои идеи. Ну, Иван Акимович, молодца. Ну, хоть предупредил, и то хорошо. «Американский инженер Уайнес умер. Инженера Гаррисона, которого предлагал Мельников, пока решили не приглашать. А самого Павла Петровича временно отстранили от занимаемой должности до выяснения». Продолжил Мальцев. «Бред какой-то. И зачем самому Клейн Михелю это все нужно?» «Удивляюсь я». «Клейн Михель раньше постоянно доказывал императору, что России железные дороги были вовсе не нужны. Мол, весь лес сожгут, который мы продаем за границу. Но раз начато строительство, а некоторые участки уже работают, то он под разными предлогами постоянно тормозил строительство. Ну а сейчас подобрал очень удачное время. Объясняет мне хитросплетение закулисных игр, сильных мира сего. И что? Кто это ему сейчас дает? Вот никак не могу понять смысл. То не разрешает, то поддерживает. Вот же выверты императорской мысли. Назначить главным по строительству железной дороги чуть ли не главного их противника. Соответственно и результат тяжко, дорого и бестолково. А то, что он постоянно обвиняет подрядчиков под разными предлогами. И не оплачивает выполненную работу. А часть казенных денег кладет себе в карман. Это уже ответил Сергей Иванович. Я так понимаю, что денег за поставленные рельсы вы тоже не увидите. Ухватил я наконец суть и откинулся на спинку кресла. Правильно понимаешь, невесело улыбается старший Мальцев. И что, ничего нельзя сделать? Вы же с императором в нормальных отношениях. Удивлен я, если честно. По этому поводу даже и просить не буду. Ты что, правда не понимаешь, что это государственная политика? Сейчас, скорее всего, что деньги из бюджета на строительство дороги император уже списал. Хмыкнул Иван Акимович. Твою мать! Ну а с паровозами-то что? Вот же закрутилось. Так они ее и в 1851 году не пустят. А виноват буду я. Одно лечим, другое калечим. Не все мои изобретения идут на пользу. Надо быть с этим поосторожнее. Хотя в дальнейшем выигрыш, конечно, будет, и немалый. Ну, по спискам их сейчас около 70. Но там тоже постоянно какие-то проблемы. То едут, то не едут. То пришли из Англии и Америки, то не пришли. Мы вообще подумываем, чтобы уйти из производства рельс и сосредоточиться на других изделиях. Старший Мальцев делает щелчок пальцами. А как же деньги, что мы вложили в новое вагонное дело и в учебном заведении? Что, тоже опять терять? Недовольно возмущаюсь я. Я им что, деньги печатаю? За все кровью приходится платить. И Степан уже первый, но явно не последний в моей команде. Насчет вагонного дела, тут мы клейн Михеля прижмем. Будем там ставить свои печки и другие детали. А вот в ремесленное учебное заведение мы завтра с тобой и съездим. — командует Иван Акимович. — Так, надо спокойно все обдумать. А сейчас мы втроем зарылись в большой сундук с деньгами. Там в общей сложности оказалось около 16 тысяч рублей серебром и даже немного золотом. Но похоже, что часть денег поляки уже раздали. Обидно... «Да, за такие деньги при сегодняшней обстановке меня Мальцевы могут и сами в цемент закатать. любим местные жители не отличаются. Да и мне что с ними делать? Да еще эта служба государева, будь она неладна, тут лишний раз без великосветского соизволения и чихнуть не дают. Не таскаться же мне с ними в дилежансе». Половину этой суммы придется еще и Дубельту отдать. «И что думаешь с такой суммой делать?» Спросил старший Мальцев и хитро так на меня смотрит. «Думаю, вам отдать. Пусть пойдут на хорошую перестройку в Гусь-Мальцевском и для увеличения фабрики по производству ручек. Появится и у нас свой Паркер». А мне и других трофеев пока хватит. Лучше уж точно поосторожнее сейчас быть. Там у меня разных ценностей на продажу на пару тысяч будет. Плюс много и себе вещей оставили. У меня и так скоро в отряде все с серебряной посудой есть будут. Нет, лучше их так не баловать, а сделать всем посеребренную посуду и приборы. Кроме меня, разумеется. «Молодец! Я в тебе не ошибся!» «Тогда я еще отправлю в Америку доверенных людей за прессованными машинами по стеклу к американскому инженеру Майклу Оуэнсу!» Ответил повеселевший Мальцев. «Вы направили людей за Хоу в Англию?» «Да что на него нашло? То прямо заставить было невозможно!» А сейчас сам все перестраивать спешит. Вижу кивок старшего Мальцева. Пусть тогда там купят мне надувную резиновую лодку. Очень надеюсь, что такая уже есть. Вспоминаю свою проблему. А уж как они там смогут купить, меня не сильно интересует. Лишь бы купили. В 1839 году англичанин Хенкокс спроектировал надувную лодку для 10 грибцов. Она была предназначена для перевозки войск. В 1846 году прославившаяся своими непромокаемыми плащами английская фирма «Макинтош», с которой сотрудничал Хэнкок, изготовила для арктической экспедиции сэра Джона Франклина надувную лодку «Макинтош» массой 38,6 кг. Для повышения надежности лодки использовался защитный брезентовый чехол, а борта делились на два изолированных отсека. Главный герой этого не знает и явно действует по наитию. Примечание автора. «Да? Ну, если такая есть, то тебе обязательно купят». «Но мы начали очень много новых дел, и даже этих денег нам...» И он подчеркнул это слово голосом, типа я тоже с ними. «Надолго не хватит», — подводит итог счета старший Мальцев. «Давайте посмотрим сначала бумаги. Даже не знаю, как мне дальше себя вести и что говорить. Деньги. Опять деньги». А я думал, что только я один такой растратчик. Да на их аппетиты миллионы нужны. Они меня случайно ни с кем не спутали. Я же им не Демидов, который имел свои рудники».